«Встань же, коль тебе говорят!» — крикнул на него тесть, сидевший с кредиторами. Детей и жену бросился поднимать англичанин. Сиделкин встал и, схватившись за голову, вышел вон из гостиной. Кредиторы, взяв от мальчиков по стакану чаю, остались одни. Началось обсуждение. «Вы что же вашему зятю продавали, имея такие большие претензии?» — спросили старика-тестя. — Ведь у вас лесной двор, а не мануфактурный товар. — Пикселя его не искупал, так как он давно запутавшись, — отвечал тесть. — А лесной двор тут ни при чем. Конечно, я это больше делал из жалости к дочери. Судите сами, ведь она кровь моя, мое рождение. Опять же, ребятишки, все-таки внуки приходится. Хаша этот взять вот где у меня сидит. Но я все-таки согласен взять по тридцати копеек за рубль. Тесть указал себе на затылок и махнул рукой. — Я тоже согласен, хоть сейчас подпишу, — ответил Скрипицын. — Надо его пожалеть с малыми ребятами. У меня у самого Пескунов-то этих на порядках. Так тоже чувство. — А я не согласен, — вставил свое слово еврей. — Я знаю, что тут умышленное банкротство, и деньги у него припрятаны. — И то припрятаны на малую талику, это верно, — проговорил один русский купец. — Но кто же из нас не припрячет, коли сделку с кредиторами делать будет? Порядок известный. «Однако ж, каково это кредитору чувствовать?» — возразил еврей. «Деньги мои». «Не зарекайся, господин. Может, и сам ту же механику подведешь. Калитуга придется», — обозвал его купец. «Но не времена-то для торговли совсем купорос. А мы все под Богом ходим. Одно только...» что ваши братья привыкли от долгов-то за границу бегать. — Однако уж это оскорбление. Господа, прошу, прислушайте, пусть свидетели... — Оставьте полно вам! — останавливали спорящих. — Карл Богданович, вы согласны на тридцать копеек? — Я, шали все согласны, то и я согласен, — отвечал немец. — Я не согласен, и в окружной суд, в коммерческий суд, — не унимался еврей. — А вы, — Вильям Карлович, спрашивали англичанина, — и рад бы не согласиться, да ничего сделать нельзя. Большая лавка у него на жену переведена, — отвечал англичанин. — Как на жену? — воскликнули в один голос кредиторы. — «Это, господа, ничего не значит», — успокоивал их тесть. «Лавка точно, что у него переведена на жену с полгода тому назад, но просто для счастья, а не из-за каких-либо фокусов, самому ему не везла торговля. Вот он и перевел на жену». «Знаем мы эти переводы-то для счастья», — заметил русский купец. «Ну, а коли переведена, то тут и разговаривать нечего. А надо брать за рубль, почем дает, да и подписывать скорей юристик». Через пять минут почти все пришли к соглашению, даже и евреи. Призвали должника. Тот явился опять с мальчиками и вел их за руки. «Неужели вы не можете дать хоть тридцать, то пять копеек?» спросил его кредитор-немец. Подумайте и накиньте хоть пятачок». «Карл Богданыч!» — возгласил Сиделкин. «Взгляните вы в ясные очи этих невинных младенцев! Тафольно, тафольно!» «Собрание кредиторов согласно, и сейчас скрипит подписями!» Сиделкин снова повалился в ноги и увлек за собой детей. Через полчаса реестр был подписан всеми, и кредиторы уходили домой. В прихожей слышался довольно громкий возглас. Конечно, мошенник. Да ведь что ж с ним поделаешь? Я же лавка передана. Сиделкин, оставшись один, перекрестился. Слава богу! Очистил свою совесть, сказал он. И, подойдя к жене поцеловал ее «Ну, пелагея андреевна ступай завтра по церквям свеч ставить а за мной считай к вербной неделе новые бархатные пальто со стеклярусом закончил он и умолк отирая платком выступивший на лбу обильный пот Москвич и питерец. В органной комнате трактира купца Шубина, что на углу Апраксина переулка и Садовой, сидят два купца. Один седой, одет по-русски, борода не подстрижена, лицо темное, как бы суздальского письма. Другой Молодой блондин с еле пробивающейся бородкой в пиджаке, лицо полное румяное, смахивающее на филипповскую сайку. На столе чайный прибор с опрокинутыми кверху дном чашками и недопитый графин водки с рюмками. Старый купец мрачен, хмурится, и то и дело утюжит то лицо, то шею красным фуляровым платком. Молодой старается его разговорить. «Вот этот трактир, дяденька, так сказать, наша чайная антресоль и есть, где мы кишки свои полощем», рассказывает молодой купец. «Конечно, в обыкновенное время мы на черной половине на пятнадцать копеек двоим пьем, но с хорошим покупателем для Близиру и суда заглядываем. Как вам нравится заведение?» — Все чисто, прислуживающие в порядке. — Ничего, только у нас в Москве много лучше, — отвечает старый купец и почему-то глубоко вздыхает. — Это точность, это действительно. Но все-таки теперечья орган и даже какие угодно травиаты играет. В органе пальба устроена, как бы пушкам наподобие. Дрянь! У нас и органы лучше, и травиаты лучше. У нас в Москве травиаты-то с колоколами. Что ж, это и здесь есть. Василий, заведи травиату с колокольным звоном, приказывает молодой купец. «Не надо, не надо!» — машет рукой старый купец и опять вздыхает. «У нас порядки не те!» — продолжает он. «У нас, ежели теперече обстоятельный купец придет в среду или в пятницу в трактир и спросит водки, так половой не посмеет тебе подать на закуску с короби». а мы дави пришли нам будь и в рот с ветчиной тащат значит в ваших половых образований настоящего нет это дяденька анисим романович не от не образования а просто от меланхолии так как они много головного воображения в себе содержат дяденька да что ж вы «Водочки-то! Пожалуйте!» — спохватывается молодой купец и берет графин. «Не буду. Не хочу». «Ну, легонького шато-морги?» «Не равно еще шататься и моргать будешь. Довольно». «Это насчет шато-морги только одна антигония. Вот Портер действительно после водки ноги портит». «Хотелось бы мне, дяденька, чем-нибудь вас питерским угостить, чего у вас в Москве нет. Да в такое голое время пожаловали, что совсем пустота выходит. Вот ежели бы весной. У нас корюха свежая, летом лососина невская, сиговый и корки не прикажете ли? Но у тебя. У нас в Москве насчет еды разве только птичьего молока нет». У нас именитый купец в постные дни без живой стерляди за стол не садится, а вы треску сухую жрёте. Так ведь и у вас, купец, не живую же стерляди ест, а битую и потом варёную. Ещё бы он тебе живьём её проглотил. Ты не шути, коли я говорю серьёзно». — Я, дяденька, и не шучу, а только обидно, что вы Петербург в такую критику пущаете. Есть и у нас много хорошего. Тепереча Нева, набережная, дворцы, Невский проспект, адмиралтейство, и в нем пушка в тысячу пудов стреляет. — И у нас в Москве есть пушка. Ты еще какая! «Царь-пушка, в ней, может, десять тысяч пудов!» «Так ведь она не стреляет, а больше так, для виду!» Выстрелика из нее, так все кремлевские стены повалятся, колокола с колоколин слетят, вот ежели бы ее подплевнул, так уж та в два дня была в наших руках!» — Зачем же ее не перевезли? — Дубина! Затем, что ни одна железная дорога такой тяжести не выдержит. Молодой купец конфузится и начинает выводить пальцем вавилоны по мокрому подносу. — Я, дяденька, к вам всей душой, а вы ругаетесь. — Так как же не ругать-то тебя, коли ты над нашей святыней кощунствуешь, не стреляет для виду? После этого и наш царь-колокол звонить не может. «Конечно, не может, клюнь у него край отбит. Край отбит. Вот как схвачу тебя за виски, да начну по всей горнице таскать, так будешь знать», — горячится старый купец. «Помилуйте, дяденька, за что же такие комплименты даже при прислуживающих?» Недоумевает молодой купец. «А за то, чтобы ты слов таких не говорил! Ежели он не звонит, то не потому, что у него край отбит, а потому, что люди развратились и по своей греховной нечистоте поднять на леса его не могут. Вот отчего он не звонит, богохульник ты этакый!» Молодой купец всплескивает руками. «Господи, Боже мой! Из-за колокола, из-за неодушевленной твари и такие, можно сказать, ругательные куплеты от дяди своему единоутробному племяннику!» — восклицает он. «Молчи!» — пока цел. «Как ты смеешь колокол!» неодушевленной тварью называть. — Ах ты, волчья снеть! Да после этого я с тобой за одним столом не хочу сидеть!» Старый купец встает, хватается за шапку и идет из комнаты. Молодой, растерявшись, смотрит ему вслед и разводит руками. — Дяденька, вернитесь хоть травиату-то с колокольным звоном послушать! Кричит он. В ответ раздается плевок. Горячее сердце и на ножах. В библиотеку входит деревенская баба с связкой книг и тарелкой в руках. Здравствуйте! От госпожи Фунтиковой вот прислали. Говорит она и подает книги. «Переменить?» — спрашивает ее библиотекарь. «Нет, насчет перемены ничего не сказывали, а только вот, — говорит тебе настасья рубль целковый, заплати им и возьми у них горячее сердце, и чтоб на ножах беспременно!» — отвечает баба. Библиотекарь принимает подписные деньги за месяц вперед и подает ей две книги «Горячее сердце» Островского и «На ножах» Лескова. Баба книг не берет и, озираясь по сторонам, смотрит на географическую карту, висящую на стене, на картины. «Книги ваши готовы, можете взять их и идти», — говорит библиотекарь. Да не, книг не велели брать. А вы, пожалуйте мне, горячее сердце. Я вот нарочно тарелку с собой захватила. Стоит на своем баба. Принеси, говорит, горячее сердце, беспременно на ножах. Но как я его по улице на ножах понесу? Вот уж мне на тарелочку. Библиотекарь еле удерживается от смеха. «Ты не поняла, моя милая, свою барыню!» — пробует он разъяснить бабе. «Вот эти самые книги на ножах и горячее сердце и называются. Бери их смело и неси своей барыне». Баба недоверчиво качает головой. «Нет, господин, что морочишь ты меня? Полно шутки шутить, брось!» — говорит она. Я хоть и деревенская, а тоже русский язык понимаю. Принеси, — говорит Настасья, — мне горячее сердце. А про книги не полслова. Да тут в книжке горячее сердце и есть. Это пьеса. Она найдет. Баба машет рукой. Толкуй тут. Где же это видно, чтоб в книжке сердце было? «Ах, боже мой!» — сплёскивает руками библиотекарь. «Понимаешь ты, это просто название такое, название книги. Ведь есть же книги «Букварь», например, «Часослов», а это «Горячее сердце». «Не-а!» стоит на своём баба. «Букварь» — это точно что есть, а сердце само по себе. «Ты мне его и дай!» Библиотекарь выходит из себя. «Здесь матушка не закусочное, не гусачное заведение, чтоб тебе мясо продавали!» Горячится он. «Ты дура! тебя растолковывают! В чем дело ты не хочешь понять! Коли не желаешь брать книги, то иди так без книг!» «Что ж, я и пойду!» «Только отдайте мне мой рубль целковый», — говорит баба. «Деньги за чтение книг присланы. Я их записал на приход». «Мало ли что записал. За чтение книг. А я тебе говорю, что на сердце она мне их дала». «Иди с Богом. Иди с Богом. Нечего тут топтаться». Баба начинает вопить. «Что же это такое? Взял деньги за дармады да еще, меня же гонит! Слышь, ты отдай! Ведь с меня спросится, аль мне городового звать? Я ей-ей караул закричу!» Библиотекарь, пожав плечами, отдает ей рубль. «На вот тебе деньги. Отнеси их твоей барыне обратно и скажи ей, чтобы она вперед таких дур, как ты, не присылала». от чека не будет он баба берет рублевую бумажку и вертит ее в руках барыня то у нас уж очень злючая, — бормочет она больная от того испорчена. говорят у нее рак в залез ну и сидит там впившись ты говоришь бери книги за книги то бы мне она такого трезвону задала что небо то совчинку так «Нет у вас горячего-то сердца!» Снова спрашивает она библиотекаря. «Вон!» — орет тот и указывает бабе на дверь. Турецкая компания Мальцевские бани «Суббота. Народа достаточно». В одной из раздевальных коморок то и дело слышатся возгласы. «Эй, мальчик, поднеси-ка нам еще пару стаканчиков модерного белья, а на закуску соленый огурец!» В коморке говор, хохот. Время от времени выскакивает оттуда медно-красное тело с бородой клином и бежит по раздевальной комнате. За ним гонится с веником в руках такое же тело с бородой-лопатой и старается стегнуть нагоняемого. Посетители начинают морщиться. «Что это у вас за стоялые жеребцы разыгрались?» спрашивают они у банщика. «А это купцы и тешатся-с. Почитай часа три уж у нас в бане сидят», отвечает банщик. «Известное дело. В голову попала, ну и игра началась. В одну из таких погонь одного тела за другим дверь отворилась и в раздевальню вошел третий купец, борода окаменелка. Бегающие тела как раз наткнулись на него. Тихон Савиевич, какими судьбами! воскликнули они в один голос. А вот. «Знакомого героя попарить привел. Он у меня в лавке мяса на всю роту закупает», отвечает купец борода камелком. «С первоначалу в трактир чайку с ним напились. Он мне про войну рассказывал, а потом я и пригласил его в Мальцевский, чтоб на дворянской половине с парадом попарить». За купцом действительно стоял бравый фрейтер. С Георгиевским крестом тела почтительно поклонились ему и протянули руки. — Очень приятно, — заговорило тело с бородой клином, — а мы вот тоже победу празднуем. Подряд у жидов сегодня в интенданстве отбили. И подрядишка-то ледяченький, да уж борьба -то с ждами велика была. С первоначала поехали в Малоярославец уху с с расстигаемым хлебать, оттуда куда одеться? В театре немецкое представляют, в клуб, в мушку полушубок, пожалуй, еще вычистит. Ну мы сюда и надумали. Эй, мальчик! «Тащи сюда четыре шкалика мороскину с коньяком, а на закуску будьте в рот с тёжкой!» — крикнуло тело с бородой лопатой. «Позвольте, уж вас, господин герой, как подобает здесь встретить!» — обратилось оно к солдату. «Мы ведь тоже не свиньи и понимаем». «От хлеба, от соли не отказываются!» — отвечал солдат и стал раздеваться. Купцы с любопытством осматривали его и даже щупали. «Скажи на милость, все места у него целы, ни одной царапины!» — дивились они. «И бомбы не задела, и контузии не было!» «Каким в поход пошел, таким и из похода вернулся. Все части на своих местах!» — дал ответ солдат, хлопнул себя по голым бедрам и, чокнувшись, выпил предложенную ему рюмку. «Вот ты прекрасна!» — заговорили купеческие тела. «Пусть это раздевальная для нас Румынии будет!» И направились в мыльную. Но вдруг тело с бородой о камелком у самых дверей крикнуло. «Стой, стой! Пили мы от вас, а теперь выпейте и вы от нас!» «Давичи была Румыния, а теперь пусть будет...» «Переход через Дунай! Нельзя! В мокрую Туреччину идем! Эй ты, Сулейман-паша, изобрази-ка нам такую же перестрелку, какая давеча была. Четыре митральезы подай!» А на закуску лимончика отдало тело приказание мальчику. «Вот это дело!» Одобрили все хором и сели около дверей в мыльную. Инженеры чего стали? Наводите понтонные мосты-то! Отдали они приказ, смотрящим на них как на диво парельщикам. И вам за храбрость по стаканчику дадим. У нас все готово, с! Отвечали радостно парельщики. Только мыло взмылить. Пожалуйте. Выпили и хотели идти в мыльную, но вдруг опять команда: не с места! «Равняйся! Сначала антилерию через Дунай переправим!» Тело с бородой-лопатой побежало в раздевальную коморку и вернулось оттуда с тремя бутылками пива и стаканом. «Вот и пушки при нас! Теперь ура!» Все ринулись в мыльную при громком смехе публики. «Казачьими-то пиками запасайтесь! Пиками!» — кричал в дверях кто-то, хватая из ящика охапку веников. Парильщики начали окачивать гостей водой. «Фу ты, дунайская эта вода какая важная! не в пример лучше нашей!» — раздался возглас. «Вот мы и на турецкой земле. Что теперь у нас в руках?» «Никополь!» а коли капель то за ни капель надо выпить сядем с первоначала в пивную траншею а потом плевну начнем брать пивная траншея была выполнена в жаркую баню попотеть пойдете спрашивали парильщики необразованность как ты спрашиваешь в своем невежестве перебил одну из тел «Теперь теперьеча такая модель чтоб говорить под плевну пойдете ли а не в жаркую баню вошли в плевну и опять команда мальчик тащи сюда четыре рюмки прежнего сословия позвольте здесь нельзя с у нас только в раздевальных комнатах пьют останавливали парельщики расходившиеся тела «Врёте вы, башибузуки, коли ежели мы теперь ранены то нужна же нам медицинская помощь!» Какой-то парильщик нашёлся. «Не извольте беспокоиться», — сказал он. «Всё будет исполнено. Я незаметным манером в шайки пронесу». «То-то! Ах вы, интенданты!» Не учить вас так беда. Ребята, вон гора Балкан виднеется. Теперь на шибку. Ура! Тела с радостным гоготанием залезли на полог и начали хлестаться вениками. Залез и солдат. Служивый голубчик, рассказывай нам теперь про войну, упрашивали его. Ну что, под дубником жарче было.